Именно от накопленной внутри энергии он кажется черным. При нагревании такого тела можно было надеяться получить содержащуюся внутри него энергию. Считалось, что должны существовать достаточно простые закономерности, которые не так сложно установить, на основании которых энергия выделяется из нагретого черного тела. Эксперименты показали, что энергия из объектов, которые почти обладали свойствами черных тел, выделялась в основном в довольно узком частотном диапазоне. Излучаемая энергия выделяется волнами, а частота показывает количество волновых вибраций в секунду. Меньшее количество энергии могло выделяться как на высоких, так и на низких частотах. При увеличении температуры тела количество выделяемой энергии увеличивалось, причем больше ее выделялось на более высоких частотах. К сожалению, вопреки ожиданиям, так и не было выдвинуто сколько-нибудь разумной теории, объясняющей, каким именно путем Выделяется энергия, и ученые-физики оказались в замешательстве. В конце концов, в 1900 году немецкий физик Макс Планк выдвинул совершенно новую идею. Он предположил, что энергия, как и материя, состоит из элементарных частиц. Он доказал, что размер таких энергетических частиц меняется в зависимости от частоты энергетической волны. Частное отделение величины размера энергетической частицы на величину частоты энергетической волны всегда представляло собой одинаковую величину. Это число было названо «постоянная планка». По-английски «planks constant». «Constant» по-английски означает «постоянная». То есть это величина, которая не меняется. Иногда она так называется – «константа». Энергетическая частица была названа «квант» от латинского «квантус», означающего вопрос «Сколько?». А теория Планка — квантовая теория. Поскольку кванты ведут себя как элементарные частицы, их также называют фотоны, от греческого «фос» — «свет». На основе этого же слова стали часто употреблять в научных терминах приставку «фото», а суффикс «он» используется для обозначения элементарных частиц, из которых состоит атом. Кетоны. Во многих органических соединениях часто встречается комбинация атомов углерода и кислорода, которые, в свою очередь, могут быть соединены с двумя другими атомами. Часто одним из таких атомов оказывается водород. Соединение с подобной комбинацией атомов углерода, кислорода и водорода можно получить, если удалить два атома водорода из молекулы спирта, то есть провести ее обезводороживание. По-английски «dehydrogenating». В 1835 году это было подтверждено немецким химиком Юстусом Либихом, который предложил назвать такого рода соединения альдегиды. Это название представляет собой сокращение от обезводороженного спирта, по-английски «alcohol dehydrogenated». Это название было принято, и сегодня для обозначения подобных соединений используется суффикс «ал». комбинации атомов углерода и кислорода следует присоединить не один атом водорода, а два атома углерода. В 1831 году тот же Либих выявил, какой должна быть молекулярная структура простейшего соединения с подобной комбинацией атомов. Он предложил назвать соединение словом ацетон, по-английски aceton, Ацет взято от названия уксусной кислоты, из которой получен ацетон. По-английски эта кислота называется acetic. Acid. Окончание он означает, что данное химическое вещество слабее того, из которого оно получено. Ацетон, конечно же, является более мягким веществом по сравнению с уксусной кислотой. Поскольку в английском буква C перед И читается как русская С, то это название по-английски читается как Acto. Но в латыни буква C, C всегда читается как русская К. А в немецком эта буква С вообще никогда не используется, за исключением иностранных слов. Поэтому данное Либихом название было бы правильнее произносить акетон и обозначать английским словом эйкетон. В 1848 году немецкий физиолог Леопольд Гмелин решил объединить одним словом все соединения с такой же комбинацией атомов, как в ацетоне. Для этого он просто убрал букву А в слове эйкетон в результате чего появилось название «кетоны». Этим словом обозначают подобные соединения и в наши дни. Более того, суффикс «оне» потерял свое первоначальное значение, которое он имел раньше в органической химии.